А, впрочем, можно вам и прямо, если хотите написать ко мне, в том же смысле, что вот, известясь о том-то и объявляя о каких-то моих вещах, прошу...» «Это ведь на простой бумаге?» — поспешил перебить Раскольников, опять интересуясь финансовой частью дела. «О, на самой простейшей-с!» И вдруг Порфирий Петрович как-то явно насмешливо посмотрел на него, прищурившись и как бы ему подмигнув.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 «Совсем не бледен, напротив, совсем здоров!» — грубо и злобно отрезал Раскольников, вдруг переменяет он. Злоба в нем накипала, и он не мог подавить ее. «А в и проговорюсь!» — промелькнуло в нем опять. «А зачем они меня мучают?» «Не совсем здоров!» — подхватил Разумихин. «Эван, насморозил! Да вчера ж ни во дня чуть не без памяти бредил! Ну, веришь, Порфирий?»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 «Все, мираж!» «А вот собрал. Я платье сшил прежде. Мне по поводу нового платья пришло в голову у вас всех поднадуть?» «В самом деле вы такой притворщик?» Спросил Небрежно Раскольников. «А вы думали, нет? Подождите, я и вас проведу. Ха -ха. Нет, видите ли, я вам всю правду скажу. По поводу всех этих вопросов, преступлений, среды девочек не вспомнилось теперь». Впрочем, и всегда интересовала меня одна ваша статейка. О преступлении, или как там у вас, забыл название, не помню. Два месяца назад имел удовольствие в периодической речи прочесть». «Моя статья? В периодической речи?» С удивлением спросил Раскольников. «Я действительно написал полгода назад, когда из университета вышел по поводу одной книги одну статью, но я снес ее тогда в газету...»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 По-моему, если бы Кеплерово и Ньютоново и открытия вследствие каких-нибудь комбинаций никоим образом не могли бы стать известными людям, иначе как с пожертвованием жизни одного, десяти, 100 и так далее человек, мешавших бы этому открытию или ставшим бы на пути как препятствие, то Ньютон имел бы право и даже был бы обязан устранить этих десять или 100 человек, чтобы сделать известными свои открытия всему человечеству.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 Хотя сколько-нибудь самостоятельного человека. Еще с более широкою самостоятельностью рождается, может быть, из десяти тысяч один. Я говорю примерно, наглядно. Еще и с более широкою — из ста тысяч один. Гениальные людей из миллионов, а великие гении, завершители человечества, может быть, по истечении многих тысячи миллионов людей на Земле. Одним словом, в реторту, в которой все это происходит, я не заглядывал.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 «Вы-таки логично Ну-са, насчет его совести-то...» «Да какое вам до не дело?» «Да так уж, по гуманности-с...» «У кого есть она, тот страдай, коль сознает ошибку. Это и наказание ему, а о торге». «Ну, а действительно-то гениальные...» — нахмурясь спросил Разумихин. «Вот те-то, которым резать-то право дано, те-то кушай должны не страдать совсем, даже за кровь пролитую».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 — Ведь такс? — Очень может быть, — презрительно ответил Раскольников. Разумихин сделал движение. — А коль такс, то неужели вы бы сами решились, ну, там, в виду житейских каких-нибудь неудач стеснений или для споспешистования как-нибудь всему человечеству, перешагнуть через препятствие то ну, например, убить или ограбить?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 Даже в интонации его голоса было на этот раз нечто уж особенно ясное. «Уж не Наполеон ли какой будущий нашу Алену Иванну на прошлой неделе топором укокошил?» — брякнул вдруг из-за угла заметов. Раскольников молчал и пристально, твердо смотрел на Порфирия. Разумихин мрачно нахмурился. Ему уши прежде стало как будто что-то казаться. Он гневно посмотрел кругом. Прошла минута мрачного молчания.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 «Вы же, как один из последних там бывших, может, что-нибудь ей сказать бы нам могли?» — прибавил он с добродушнейшим видом. «Вы хотите меня официально допрашивать со всей обстановкой?» — резко спросил Раскольников. «Зачем же-с? Пока места-то вовсе не требуется. Вы не так поняли. Я, видите ли, не упускаю случая и... И со всеми закладчиками уже разговаривал, от иных отбирал показания».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 «Перемешал!» — хлопнул себя по лбу Порфирий. «Черт возьми, у меня с этим делом ум за разум заходит!» — обратился он, как бы даже извиняясь к Раскольникову. на ведь так бы важно узнать, не видал ли кто их в восьмом часу в квартире. То, что мне и вообразило сейчас, что вы тоже могли бы сказать, э, совсем перемешал!» «Так надо внимательнее!» — угрюмо заметил Разумихин. Последние слова были сказаны уже в передней. Порфирий Петрович проводил их до самой двери чрезвычайно любесно. Оба вышли мрачные и хмурые на улицу, и несколько шагов не говорили ни слова. Раскольников глубоко перевел дыхание.